Буратино и Пьеро приходят к Мальвине, но им сейчас же приходится бежать вместе с Мальвиной и Пуделем Артемоном. Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле, по которому вчера ночью летучая мышь увела Буратино из дома девочки с голубыми волосами в страну дураков. На Пьеро было страшно смотреть. Так он спешил поскорее увидеть Мальвину, — Послушай, — спрашивал он каждые пятнадцать секунд, — Буратино, а что, она мне обрадуется? А я почем знаю? Через пятнадцать секунд опять. — Послушай, Буратино, а вдруг она не обрадуется? А я почем знаю? Наконец они увидели белый домик с нарисованными наставник солнцем, луной и звездами. Из трубы поднимался дымок, выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову. Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на это облако. Буратино не очень хотелось возвращаться к девочке с голубыми волосами, но он был голоден и еще издалека потянул носом запах кипяченого молока. «Если девчонка опять надумает нас воспитывать, напьемся молока и ни почем я здесь не останусь!» В это время Мальвина вышла из домика. В одной руке она держала фарфоровый кофейник, в другой – корзиночку с печеньем. Глаза у нее все еще были заплаканы, Она была уверена, что крысы утащили Буратино из чулана и съели. Только она усела за кукольный стол на песчаной дорожке. Лазоревые цветы заколебались, бабочки поднялись над ними, как белые желтые листья, и появились Буратино и Пьеро. Мальвина так широко раскрыла глаза. чтобы деревянных мальчика могли бы свободно туда прыгнуть. Пьеро при виде Мальвины начал бормотать слова столь бессвязные и глупые, что мы их здесь и не приводим. Буратино сказал, как ни в чем не бывало. Вот я его привел. Воспитывайте. Мальвина наконец поняла, что это не сон. Ах, какое счастье! – прошептала она. Но сейчас же прибавила взрослым голосом. Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы. «Артемон, проводи мальчика в колодцу!» «Ты видел?» — проворчал Буратино. «У него бзиг в голове! Мыться, чистить зубы! Кого угодно со света живет чистотой!» Все же они помылись. Артемон кисточкой на конце хвоста почистил им курточки. Сели за стол, Буратино набивал еду за обе щеки. Пьеро даже не надкусил ни кусочка пирожного. Он глядел на Мальвину так, будто она была сделана из миндального теста. Ей это, наконец, надоело. «Ну», — сказала она ему, — «что вы такое увидели у меня на лице? Завтракайте, пожалуйста, спокойно». «Мальвина», — ответил Пьеро, — «я давно уже ничего не ем. Я сочиняю стихи». Буратино затрясся от смеха. Мальвина удивилась и опять широко раскрыла глаза. В таком случае почитайте ваши стишки. Хорошенько рукой она подперла щеку и подняла хорошенькие глаза к облаку, похожему на кошачью голову. Пьеро начал читать стишки с таким завыванием, будто он сидел на дне глубокого колодца. Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя. «Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, Не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?» Не успел Пьеро прочитать, Не успела Мальвина похвалить стишки, Которые ей очень понравились, Как на песчаной дорожке появилась жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила. Сегодня ночью выжившая из ума черепаха тортила, Рассказала Карабасу-Барабасу все золотой ключик. Мальвина испуганно вскрикнула, хотя ничего не поняла. Пьеро, рассеянный, как все поэты, произнес несколько бестолковых восклицаний, которые здесь мы не приводим. Зато Буратино сразу вскочил и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты. Бежим как можно скорее. Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса-Барабаса, мы погибли. Мальвина побледнела, как крыло белой бабочки. Пьеро, подумав, что она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькая платьица Мальвины оказалась залитым какао. Подскочивший с громким лаем Артемон, а ему-то приходилось стирать Мальвинины платья, схватил Пьеро за шиворот и начал трясти, покуда Пьеро не проговорил, заикаясь. «Да довольно, п -п пожалуйста!» Жаба глядела выпученными глазами на эту суету и опять сказала Карабас-барабас с полицейскими собаками будет здесь через четверть часа. Мальвина побежала переодеваться, Пьеро отчаянно заламывал руки и пробовал даже бросаться навзничь на песчаную дорожку. Артемон тащил узлы с домашними вещами, двери хлопали, воробья отчаянно тараторили на кусте, ласточки проносились над самой землей, сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке. Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьерон велел держаться за собачий хвост. Сам стал впереди. Никакой паники, бежим. Когда они... то есть Буратино, мужественно шагающий впереди собаки, Мальвина, подпрыгивающая на узлах, и позади Пьеро, начинённый место здравого смысла глупыми стихами, когда они вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса-Барабаса. Он ладонью защитил глаза от солнца и оглядывал окрестность».